Новые истории. Надежда Бабкина, мать. Первый раз с Надеждой Бабкиной я встретилась на презентации своей книги. Надежду Георгиевну привела ее подруга Любовь Гричишникова, невероятно энергичная и талантливая женщина, режиссер постановщика самых значительных массовых зрелищ, недели высокой моды, мир красоты и других. Люба Гричишникова по секрету рассказала мне и одну историю из жизни Надежды Бабкиной, услышав которую, я заочно прониклась симпатией к этой женщине и захотела непременно с ней познакомиться. Бабкина выделялась среди присутствующих на презентации женщин. На голове у нее была челма, да и одета повседневно теплая кофта и юбка. Надежда Георгиевна. По всему было видно, заранее не собиралась на мой праздник. Оказалось, что Люба привезла Бабкину прямо из больницы, где та проходила профилактическое обследование. Певица со всеми была приветлива, внимательно слушала, о чем говорили женщины, о судьбах которых я сделала телепрограммы и рассказала в книге. Надежду Бабкину я представила как героиню будущих историй. Чистейшей воды авантюра, поскольку до этого не перекинулась с нею ни единым словцом, она вышла на сцену, искренне поздравила меня, оценив как человека истинно творческий, добивающийся всего в жизни сам, сказав, что создание книги – это этап на пути совсем не легким. Бабкина запела. Песня была грустной. о тяжелой женской доли. Надежда Георгиевна пристально смотрела мне в глаза, и у меня было такое ощущение, будто мы знакомы сто лет. А через несколько дней я сидела на кухне ее большой и очень уютной квартиры. Мы пили чай и поначалу болтали о пустяках. Она смотрела на меня в упор, словно пытаясь заглянуть в душу. Я научилась выдерживать разные взгляды, но у Бабкиной мощнейшая энергетика, к счастью светлая, добрая. Вероятно, она чувствовала, что я не прячу камни за пазухой, и была совсем не похожа на ту всем известную Бабкину, жизнерадостную, улыбчивую, заводную. Передо мной сидела красивая женщина с роскошными длинными распущенными волосами. степенная речь, глубокий грудной голос, а на огромные сине-зеленые глаза время от времени наворачивались слезы. Сами не заметив, как это случилось, мы разоткровенничались. Наверное, на долю каждой женщины, размышляла Надежда Георгиевна, выпадают какие-то очень личностные испытания. Возможно, это наказание за что-то. И похоже, испытания эти надо принимать, не бороться с этим, а понять, за что. Конечно, я не исключение. В моей жизни было несколько историй, при одном воспоминании о которых не имеет все тело. Испытаний на долю надежды Бабкиной и впрямь выпало немало. Но детские годы, к счастью, прошли безоблачно. Надя Бабкина родилась в Островаханской области. Ее и младшего брата Валерия воспитывала в основном мать. Отец, он почти всю жизнь проработал председателем колхоза, уходил из дома едва рассветало и возвращался затемно, когда дети уже спали. Зато по выходным в председательском доме всегда был праздник. Он прекрасно пел, потрясающе пел. И когда к нам приходили гости, родители с ними вместе целые спектакли устраивали, а мы с Валеркой из печки подглядывали, что они творили. Ведь они переодевались в невероятные костюмы, пели песни, и мы иной раз не могли узнать, где папа, где мама. Мать Надежды Бабкиной многие годы проработала учительницей младших классов и с самого детства внушала дочери, что образование то должна получить достойное. Ну а дочь мечтала стать артисткой. Закончив школу, Надя Бабкина уехала в Астрахань и поступила в училище. Занималась с удовольствием, а вечерами подрабатывала в популярном ресторане «Поплавок». Однажды туда пришел отдохнуть директор училища и, увидев свою студентку, поющую на сцене, решил немедленно ее за это отчислить. В общем, меня засекли и отчислили с третьего курса. но быстро приняли обратно. Конкурс какой-то проходил, и надо было петь за училище. Я спела, получила первую премию и право учиться дальше. Надя Бабкина вновь стала ходить на занятия и даже подумать не могла, что вскоре вновь настанет вопрос о ее отчислении. Правда, на сей раз из-за любви. Он был очень красив. Но, к сожалению, женат. Я об этом романе узнали в училище. Меня стали вызывать преподавателей на писсоветы, партсобрания, уличать в аморальном поведении. Я до сих пор это помню. Вот, наверное, в тот промежуток времени и формировалась взрослая Надя Бабкина. Однажды вызвали моего папу, и я была потрясена его поведением. Он встал на защиту дочери. Мы вместе вошли в кабинет. Все преподаватели с укором и осуждением смотрели на меня. Я ни жива, ни мертва. Это был такой ужас! Казалось, стою перед ними голая. И начался разбор. Прямо-таки по косточкам. И как она смеет, и что она себе позволяет... Когда папа понял, что происходит, он посмотрел на меня, а я опустила глаза. Тогда он встал и сказал: "Надя, выйди отсюда вон. Тебе здесь делать нечего." Я вышла за дверь, ног под собой не чуя. Я не помню сейчас, что говорил преподавателям папа, но он шумел, видно, держал речь. Это замечательно, когда родители в трудной ситуации могут вступиться. Папа всегда был очень строг со мной, и мне часто от него попадало. Но в этот раз я была просто потрясена его поведением. Высказав все учителям, он посадил меня в машину и говорит: "Так, едем домой. Едем, молчим". Я думаю, вот сейчас выпорет меня как Сидорову козу, а он вдруг спрашивает: "Ну, чё, дочка? У тебя серьезно что ли? А я как зареву? Не знаю, пап, наверное, да". Он говорит: "Ты сейчас матери ничего не рассказывай, чтобы её не расстраивать. Давай-ка мы с тобой договоримся". Посиди денька четыре дома, не ходи никуда, подумай. Своеобразный домашний арест длился недолго. Под вечер второго дня под окнами Надиной комнаты появился тот, из-за кого разгорелись все страсти. И на протяжении трех последующих дней, рискуя быть замеченной родителями Надя, По веревке спускалась со второго этажа на свидание к любимому. Ничто меня не останавливало, улыбнулась Надежда Георгиевна. И вдруг, к великому своему удивлению, я разочаровалась в этой любви. Не знаю почему. Мне показалось, что эти отношения мелкие и не представляют никакой ценности для меня. Ну, в общем, у меня пропало желание возвращаться к тому парню. Встречаться с ним. Очень важное произошло за те четыре дня. Надюшка превратилась в Надежду. Вот бывает же так в жизни. Какой-то эпизод и человек становится другим. Ну вот училище наконец окончено, и Надежда, получив профессию дирижера, и забыв о неудачном романе, ни с кем не советуясь, умчалась в Москву. Только в этом городе она хотела жить и учиться. Не сразу, но всё-таки решилась поступать в высшее музыкальное заведение. Государственное училище имени Гнесиных. Войдя в аудиторию сдавать первый вступительный экзамен, она ахнула. Перед ней сидели все те, кого она прежде видела на страницах своих учебников. Я даже забыла, что поступаю. Это было невероятно. Смотрела на них, как удав на кролика. Выпучив глаза, изучающий и не могла слово вымолвить. Тогда мне сказали, «Ну, девочка, становись. Давай показывай, что ты умеешь». И я стала дирижировать. «В общем, дирижировала-то я нормально». Но в один прекрасный момент меня прорвало. Там надо было молча дирижировать и показывать вступление оркестрову и хору. А я запела, дав полный голос, руками размахиваю и пою. Девчонки-пианистки мне подмигивают, давай, мол, не останавливайся. Представляю себе, что это было за шоу. Но тем не менее я стала студенткой одного из самых престижных музыкальных вузов. Первый этап взятия Москвы состоялся. Надежда Бабкина, студентка училища имени Гнесиных, днем училась, а вечером подрабатывала, пела для рабочих на заводах и фабриках. Поселилась Надежда в общежитии, и это была романтическая пора в ее жизни. Ну абсолютно необыкновенная жизнь была. Мы жарили картошку без масла на воде, друг у друга брали платья на прокат. У кого-то пиджачок, у кого-то пальтишко попросишь на свидание сбегать. Впечатление создавалось, что у нас очень много нарядов. А если подходил размер обуви, мы и туфельками менялись. Такое было товарищество. Это понятие, к сожалению, мы потеряли к концу века. Мы друг друга во всем поддерживали, любили гулять, бегать по театрам, колесить по стране, срывались с друзьями с занятий под пятницу и уезжали, скажем, в Прибалтику, объездили с концертами всю центральную Россию. Отправляясь с подругами в очередную такую поездку. Надежда в аэропорту познакомилась со своим будущим мужем. Она, как говорится, положила на него глаз. А потом оказалось, что он тоже музыкант, и летят они оба на одну из популярных в те годы декад литературы и искусства, которые проводились по разным российским городам. Выступления заканчивались, и на прощальном ужине, набравшись храбрости, Надежда Бабкина пригласила Владимира на танец, а уже через пару месяцев всем общежитием выдавали ее замуж. Молодоженам подарили постельное белье со штампом «Общежитие училища имени Гнесиных» и торшер. Они поселились в коммуналке, и Володя, основной добытчик в семье, расставшись с мало доходным джазом, Стал работать в вокально-инструментальном ансамбле «Лейси Песня», а затем в «Красных Маках». Жене он посоветовал начать работать на эстраде в жанре народной песни. И когда я решила создавать ансамбль «Русская Песня», он мне сказал: «Бери в свои руки этот жанр. Как опытный музыкант я знаю, ты всегда будешь нужна людям». В принципе, мы хорошо жили с Володей, и до появления сына были абсолютно близки друг к другу. А потом произошло то, чего ни одна женщина не может простить мужчине. Он мне изменил. К тому же в тот момент, когда я ждала ребёнка, малыш вот-вот должен был появиться на свет. Мы жили в маленькой комнате, и однажды Володя привёл в дом компанию – в которой была и его прежняя подружка. Я утомилась к вечеру и легла спать, а ночью проснулась от шума. Я была в шоке, выгнала из квартиры их обоих, не помня себя, бросилась к окну, но вовремя остановилась. Сказала Надя: "Стоп, у тебя ребенок, все будет хорошо, замечательно, забудь, забудь все немедленно". И постарайся простить.